«Паффин-кафе» благодарит Екатерину Огневу, автора рассказа «Достойный ответ» за разрешение на озвучку, а также подписчиков на «Бусти» и «Патреоне», благодаря которым подготовлена эта запись. Ссылки в описании. Екатерина Огнева. «Достойный ответ». Розыгрыш маршрутов на пересадочной обычно занимал немного, да и нас в конторе было всего пятеро. Должно было быть шесть, но Старпом сказал, «Давайте сегодня вы сами, Квинт, сто раз уже видели, как это делается». А сам ушел в торговые ряды. Допустим, не сто, а три, но процедура действительно никогда не подкидывала неожиданностей. Маршрут в первой категории планеты красной ветви «Доставить конденсаторы светлой меди, забрать чаши изобилия» достался команде Скала Гримсона, кто бы сомневался. Представительница «Северной звезды» выбрала «Титан-17». И тут тоже никто не стал спорить, наш кораблик такого напряжения просто не выдержал бы. Оставался я и еще два таких же «Желторотика». Я одернул форменную тужурку и постарался принять независимый вид. Справа и слева от меня происходило то же самое. Вот они. На стол легли еще три полупрозрачные папки с печатями и шнурами. Лирт на удобрение, плюс завести ксенобиолога на дрейфующую исследовательскую станцию в океане. Скардар, стандартный груз млинта, контракт одноразовый, как обычно. Лоухи, надеюсь, запас антидепрессантов у вас на корабле хороший? Мы помолчали, конечно, никому не хотелось на Лоухи. Предлагаю тянуть жребий, сказала девушка слева. «Маршруты в целом одинаковые и по времени и по объему, а у меня еще полно дел, и хотелось бы избежать расшаркиваний на полчаса. Если вы не возражаете, ну что вы, только если вы так хотите. Ну что, ребята?» «Идет», — сказал я. Парень справа хмыкнул, но тоже согласился. Бумажки мы развернули одновременно. Лиртно, сказала девушка. «И тюленьи вопли. Удачи, ребята!» «Воухи», — сказал парень справа. В его голосе слышалось облегчение. Лично я ничего не имел против Скардара. Млинт так млинт. Парень догнал меня в коридоре. «Эй, а тебя как зовут?» «Квинт Проб». «Я Джонатан. Слушай, я заметил, ты удивился. Есть время выпить?» В баре мы взяли по пиву и уселись в угол. «Понимаешь, мы там были уже на Скардаре этом», — начал Джонатан. «Кстати, вот пиво у них отлично, имейте в виду. Только не спейтесь, тогда мозги в трубочку сворачиваться начнут». «Это как?» «Мы тоже за Млинтом прилетели. Они ни с кем не соглашаются заключать контракт дольше, чем на один рейс. Ну, ты в курсе?» «Думали, поздоровались, подписали бумаги, погрузились, улетели, все довольны?» «Нет. То у них вождь ушел в горы на бабочек любоваться, то давайте мы вам споем. Ой, плохо спели, давайте завтра еще раз». Мы тоже подготовились, прочитали про их обряды, стоим красивые в парадной форме, морды кирпичом, уважение выказываем. Они как будто все сильнее издеваются. — И как вы улетели? — осторожно спросил я. — Нормально ты, не пугайся, Квинт. Они вас там помурыжат на пару дней больше, чем нужно, и выпустят. Просто перетерпеть нужно всю эту тоску. Но мне, поверишь, на Лоухе сейчас проще и радостнее будет. Не могу я, когда ничего не понятно. По пути на корабль я встретил Старпома. Он шел, нагруженный ящичками и пакетами, глаза его слезились. «Впервые встречаю такой имбирь», — сказал он. «Кэп порадуется». «Наша доктор говорит, нам крупно повезло, что никто еще не провел точный анализ смесей для чая, которые делает наш капитан». В зависимости от настроения она поминает то контрабанду, то биологическое оружие, однако за свои долей черного с малиновым листом приходит исправно. «Вы бывали на Скардаре?» — спросил я. «Нет, но отзывы неплохие, атмосфера очень близкая к земной, планету сад». В рубке я заложил в программу на полет три дополнительных дня и полез читать справочник. «Справка. Планета Скардар». Заново обнаружена и занесена в планетарный реестр в 3078 году. Мирное вступление в Содружество, население гуманоидного типа, самоназвание — племена Дуа. Об истории нравов Скардериан смотри «Курганы и колесницы», единственное на данный момент историческое исследование профессора Джей Чезара. Очень строгие экологические требования допуска на планету. Основная статья экспорта — Млинт. Ничего про привычку мурыжить приезжих не было, только про строгое следование обрядам и традициям. Четыре дня спустя мы, красивые, в парадной форме, присутствовали на очередных переговорах со скардерианами. «Что они хотят?» — переспросил капитан, стараясь незаметно отогнать с плеча ворона. «Синие вороны здесь считались самыми важными птицами, поэтому по прилете нам сразу вручили одного, чтобы заботиться о нем до конца переговоров». «Племя Дуа готово подтвердить все договоренности и передать запасы млинта, согласно вот этим бумагам». В голосе принимающей стороны звучала скука и недоумение. «Но в знак ваших дружеских намерений мы просим передать еще и дар». Досточтимый шалфей, как он попросил себя называть, замолчал. Не то чтобы он отключился, но стало ясно, что стоять с таким выражением лица и вежливо пригнутыми ушами он может очень долго. «Какой дар! Мы привезли оплату, и больше, к сожалению, рубашка, сшитая, без помощи иголки». и без единого шва, бастиранное в колодце, где никогда не было воды, высохшее на терновнике, что не цвел с тех пор, как отец наш Дуа появился на свет. Досточтимый шалфей произнес это на одном дыхании и ни разу не запнулся. Только глаза во время этой тирады заволокло аметистовой пленкой. Я знал, что это означает, он говорил с нами и ментально общался со своим домом. Жители планеты Скардар хоть и были гуманоидами, но давно перешли на какую-то другую ветку древа эволюции. Старпом сжалился над капитаном и протянул руку к ворону. Тот ухватился за нее лапой с длинными когтями и перешагнул. Капитан встряхнулся. — Боюсь, такого груза нам не доложили, — мягко сказал он. Я почувствовал, как к ушам приливает кровь. Со всеми церемониями подготовки ко встрече, первым пиром перед встречей, самой встречей, мы едва укладывались в график, даже с заложенным мной дополнительным сроком. Если нам не отдадут груз, придется выплачивать неустойку. Я быстро прикинул, что это будет всего шестьдесят лет работы без жалования и позволил себе панику на две секунды. Влада, на пять. «Мы придем завтра». Досточтимый шалфей поклонился и ушел. «Какие идеи?» — спросил капитан. «Квинт, даже не думайте устроить здесь стадию распада. Мы все решили, что Скардар — хорошая идея». «Я навел справки», — сказал старпом, когда Квинт сообщил о возможных сюрпризах. «Они всегда спрашивают какую-то бессмыслицу в этом роде. Но если на следующий день говоришь им, что у тебя ничего такого нет...» то спокойно отгружают товар. Правда, ни на какие скидки рассчитывать не приходится. Не расстраивайтесь, мы вернемся вовремя. «Элемент неожиданности очень важен для воспитания», — наставительно сказал капитан. «Теперь мы знаем, что всего все равно учесть нельзя. Предлагаю выпить чаю в кают-компании, а потом заняться подготовкой к отлету». «Разрешите идти?» — спросил я. «Хочу еще поискать в библиотеке». — Разрешаю, — махнул рукой капитан. — Не засиживайтесь долго, — сказал Старпом. — Я просмотрел все, что есть о Скардаре, и не помню упоминания именно этого ритуала. В этом я не сомневался. Наш дракон питался бы книгами, если мог. — Квинт, позаботитесь о птице. Я со вздохом принял ворона на руки, тот немедленно потянул застежку у меня на куртке и полез во внутренний карман в поисках вкусного. — Судя по весу, эта птица знала толк в переговорах. В библиотеке я просмотрел отчеты, но если уж с торпом ничего там не углядел, надо прибегать к тяжелой артиллерии. Я вызвал курганы и колесницы. Толстый том в зеленой обложке материализовался на столе, профессор Джентила как следовало из предисловия, отличался редкостным любопытством и терпением. Таким терпением, что четыре года прожил на Скардаре в ранге гостя, потом его объявили уважаемым гостем с правом использования приятельских обращений и, наконец, допустили во внутренние земли. Где-то там он сейчас кочевал, собирал материалы для новой книги. Поисковик, которым была снабжена книга, по словам «Рубашка» и «Терновник», ничего не дал. Дуа попался один раз в том месте, где профессор обращался к появлению на Скардаре первых колонистов, еще до эпохи затемнения. Потеряв терпение, я вбил загадка и был вознагражден следующим отрывком. «Игра издавна в почете на Скардаре. Ты играешь, значит, ты можешь принять чужие правила и проявить тем самым уважение». Зачастую смысл здешних игр, будь то обмен словесными загадками или аналог старых земных шахмат, не в самой победе, а в том, чтобы сложилась красивая партия, о которой будут вспоминать потом и, возможно, не в одном поколении. Мне рассказывали о встрече кланов Мятлика и Таволги, когда обе стороны восемь часов обменивались комплиментами и хвалебными песнями. В итоге почтенный Лисохвост сумел отбиться от невыполнимых требований клана Таволги, предъявив им еще более несуразные. Все остались довольны. Никто не выражал сожаления о потраченном времени. Поэтому, общаясь со здешними племенами, забудьте о взрослой железной логике бритве Оккома. Вспомните, каково это играть. Потому что вам всем чертовски весело и интересно это делать, а не потому, что срочно необходимо выиграть и бежать дальше. На этой планете нет ни одной герцогини, не говоря уже о монархах. Мысль необходимо было обсудить, и я пошел к доктору. Ворон за отворотом куртки пригрелся и задремал так, что я принес его на руках и осторожно положил на койку в больничном отсеке. «Новый пациент?» — спросила док. он сахарный коми но у них отличный метаболизм доктор мне нужна помощь я честно рассказал все что узнал то есть вы думаете что нужно ответить и если мы ответим достойно то по крайней мере ничего не потеряем квинт а почему бы вам не пойти с этим предложением напрямую к кэпу он у нас всегда за бодрые игры сплачивающий коллектив мы вспомнили эти игры нет «Нет. Мы все любили Кэпа, правда, но здесь была нужна некоторая деликатность. Вы же со старой земли, док, и истории знаете больше, чем мы все. Надо подумать», — сказала она. «Присаживайтесь». Через полчаса мы сочинили достойный ответ. «Спасибо», — сказал я, — «что бы я без вас делал? Иногда я думаю, что мне нужна другая голова». «Безо всей вот этой вот бесполезной информации, вроде старых стихов», — сказала доктор. «Но потом оказывается, что во Вселенной лишних знаний не бывает?» «Точно», — согласился я. Синий ворон заворочился на койке, снова проголодался. Я уже понял, что заботу об этой крайне ценной для ведения переговоров птицы капитан со старпомом бессовестно спихнули на меня. «Схожу на камбус», — сказал я, — «а потом найду остальных и все им расскажу». Следующим утром досточтимый шалфей явился в сопровождении еще трех официальных лиц. Мы снова выстроились друг напротив друга. «Мы пришли забрать свой дар», — сказал Скардырянин. Капитан вышел вперед и откашлялся. Мы дюжину раз заставили его произнести эти слова, так что в успехе почти не сомневались. «Мы готовы обменять его», — сказал он. На урожай, который вырос из одного зерна, посеянного на песке во время отлива, и был сжат пером ворона, как подтверждение ваших дружеских намерений. Это было настолько близко к тому, что мы написали, насколько возможно. Уши у всех четырех скардериан встали торчком, глаза затянулись пленкой. Это... «Лучший ответ за много-много лет», — сказал, наконец, досточтимый шалфей, и глаза его подозрительно блеснули. «Мы рады вам! Прилетайте еще!» Согласно записям профессора, это заявление почти равнялось эксклюзивному контракту. Млинт на пересадочную мы доставили вовремя, к нему прилагался «Синий ворон», как еще одно подтверждение дружеских намерений Скардару. Он остался на корабле, мы назвали его Джентли в честь профессора. Он живет в моей каюте и устроил там уже четыре тайника с сахаром.